Глава 108. Москва. Среда. 11.05. Каждая минута сейчас на счету. Саблин знал, если есть сомнения, нужно задерживаться и допрашивать, иначе подозреваемый может скрыться. Но здесь другое дело. Ему требуются неопровержимые доказательства. Он не мог просто так выдвинуть обвинение против Максимовой. Надо быть уверенным. Он вошел в кафе, где погиб Даршан. За прилавком стояла как раз та самая официантка с короткой стрижкой, которая была на месте преступления. «Добрый день!» «Добрый день, я вас помню», — кивнула девушка. «Посмотрите, пожалуйста, на фото». Следователь показал снимок. «Вы узнаете этого человека?» Девушка немного подалась вперед, чтобы лучше рассмотреть фото. «Да», — закивала она. «Когда видели?» «Кажется, в тот день, когда все случилось». «Подумайте сейчас хорошо. Это было до того, как мужчина умер? Или после?» Девушка на несколько секунд задумалась. «И до, и после?» «То есть?» Слегка растерялся Саблин. Ну, я сейчас вспомнила. Он был в кафе. Я в тот день об этом не подумала, так как была такая суета. Он не общался с убитым, но точно подходил к столику». «И что было у столика?» «Не знаю». «Пожала плечами девушка». «Я поставила кофе и отошла в сторону. Убитый как раз вышел в туалет, а он, наоборот, подошел к столику. Я еще обратила внимание, поскольку подумала, вторая чашка кофе для него, но он ушел». «Подождите». Саблин поморщился. «Почему вы все время говорите «он»?» «Как почему? Вы же показали мне фотографию. Там этот мужчина», — сказала девушка, указывая на фото. Саблин посмотрел на фотографию, которую показывал. «На снимке было несколько человек, включая руководство». «Максимова на переднем плане, и ее хорошо можно разглядеть, поэтому он взял этот снимок». «Я вам показывал фото и спрашивал вот про эту женщину». Саблин указал на старшего лейтенанта. «Нет, ее я не видела. В кафе приходил вот этот мужчина. Я про него вам говорила». Девушка ткнула пальцем в снимок. Саблин растерянно посмотрел на фото. «Вы уверены?» «Конечно. Он был в кепке сначала, а потом пришел уже без нее». «Женщину я вообще никогда не видела».